Глава 11. Великий князь Игорь Ольгович. Вече в Киеве. Измена киевлян. Речь изя слава. Корыстолюбие черниговских князей. Предательство. Игорь взят в плен. Грабеж в Киеве. Игорь, предав земле тело Всеволода, собрал киевлян среди двора Ярославова,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 Тогда, киевляне, думая, что государь клятвопреступник уже не есть государь законный, тайно предложили Изяславу Мстиславичу быть великим князем. Любовь к мономахову роду не угасла в их сердце, и сей внук его отличался доблестью воинскую. Взяв в церкви святого Михаила Благословение у епископа Евфимия, он с верною дружиною выступил из Переяславля,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 Уведомленный им о восшествии его на престол не только не ответствовал ему ни слова, но удержал и посла неволею в Переяславле. Игорь требовал вспоможения от князей черниговских. Они торговались, хотели многих городов. Наконец, удовлетворенные во всем готовились идти к брату. Их медленность и коварная измена знаменитейших чиновников погубили его. Тысячский Улеб пользовался доверенностью Всеволода и был утвержден Игорем в своем важном сане. Также и первый боярин Иоанн Войчишич, верный слуга Мономахов, завоеватель городов Дунайских, желая добра и зя они не устыдились предательства, изъявляли усердие Игорю и в то же время тайно ссылались с его врагом, советуя ему спешить Киеву. Изяслав приближился. Ольговичи, готовые к битве, и сын Всеволодов, Святослав, стояли вне города с своими дружинами, а киевляне, особенно на могиле Олеговой. Вдруг открылась измена. Игорь увидел, что Харугв Изяслава развивается в полках киевских, что Тысячской сего князя предводительствует ими, что Улеб, Иоанн Войтишич и многие единомышленники их, повергнув свои знамена, бегут под Изяславовы, что Бериндеи пред самими золотыми вратами грабят обоз великокняжеской. Еще Игорь не терял бодрости — Враг наш есть клятва преступник. Бог нам поможет. Говорил он и хотел ударить на Изяслава, стоявшего за озером. Належала обойти оное, и когда многочисленная дружина Игорева стеснилась между глубокими дебрями, черные клобуки заехали ей в тыл. Изяслав напал спереди, смял неприятеля, разбил бегущих и, торжествуя вошел в Киев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 Сей князь за кратковременное удовольствие и честолюбие, наказанный неволею и стыдом, не имел и последнего утешения злосчастных. Никто не жалел об нем, кроме верного брата Святослава, который с малою дружиною ушел в Новгород-Северский. Племянник их Святослав Всеволодович хотел скрыться в киевской обители святой Ирины. Представленный изя славу, он был им обласкан как любимый сын, Но верные слуги отца его, в особенности же Игоревы, не имели причины хвалиться великодушием победителя, дозволившего народу грабить их домы и села. С пленных бояр взяли окуп».